Глава одиннадцатая. Костяная избушка. Греченский сыск располагался в старинном особняке, когда-то давно принадлежавшем купцу-меценату Недоблудову. Как гласила легенда, его младшую дочку, прославленную красавицу, похитил не то колдун, не то леший, не то оборотень. А городовой, бравый парень, честный малый, ее вызволил но отказался брать что-то в награду для себя лично. Купец не растерялся и наградил весь сыск разум. Судя по всему, с тех самых пор особняк и не ремонтировали ни разу. Только вставили пластиковые окна и повесили кондиционеры, где дотянулись. На перекошенном крыльце, аккурат под табличкой «Не курить», дымил, как паровоз, усатый седой великан с раскосыми глазами степняка с виду лет шестидесяти или около того. По комплекции он был примерно как велька, и рукава форменной рубашки, закатанные до локтей, у него потрескивали при любом движении так же многозначительно. «И не холодно человеку», — с завистью заметил дрема, поднимая воротник пальто. «Ветер в гречи не дул ледяной, не осенний даже, а почти что зимний». «Алика, кстати, вы-то не мерзнете?» «У меня куртка», — отмахнулась Алька. «Точно?» — усомнился он и неожиданно ухватил ее за руку, зажал между своими ладонями. «Ого, вы прямо горячая!» «Это у вас пальцы ледяные», — быстро ответила Алька, отстраняясь. Не кстати вспомнился Айти. Подумалось вдруг, что ей тепло из-за него, вернее, из-за того, что они спали в обнимку. Щеки вспыхнули. «Вы говорили, что вас кто-то ждет?» «А, да», — кивнул Дрема, мгновенно переключаясь на деловой режим. «Пойдемте, и впрямь опаздываем, нехорошо». Степняк-великан на крыльце им улыбнулся, посторонившись от двери. Не то узнал самого известного со скоря страны в лицо, не то просто был предупрежден о гостях из столицы и догадался, кто пожаловал. Внутри дрема показал удостоверение на проходной и, не слушая возражений, потащил с собой Альку вверх по мраморной лестнице на второй этаж». Скрипели ступеньки, втряслое застеленные коврами. От стен пахло сыростью. — Так, нам сюда, — сказал Дрёма, притормозив у двухстворчатых дверей с облетевшей краской белой и голубой. По краю еле-еле просматривались красные узоры. — Алика, если что, вы — моя консультирующая ведьма и временная напарница. — А удостоверение я вам забыл сделать, потому что торопился. — И что из этого неправда? — удивилась Алика. Я его оформил, признался Дрема мрачно, и забыл в отделе уже готовое. Такие дела. ну приступим. Первое, что бросилось в глаза после того, как распахнулись створки, это размеры кабинета. Сорок или пятьдесят квадратов, не меньше, как вся Алькина квартира, только без перегородок. Вторым был огромный пузатый самовар. Около него стояла женщина лет пятидесяти в форменном кителе и в юбке, в высоких охотничьих сапогах. Сама по комплекции немного напоминающая самовар и наливала себе чай в изящную фарфоровую чашечку, тонкую, белую, расписанную синими цветочками. «Васильки», — отметила про себя Алька и записала авансом в добрые приметы. А тетку — в союзнице. «Вы проходите, проходите», — махнула рукой Таня, глядя. «Ждала вас часа три, пирогов заказала, а они остыли. Пришлось моим соколятам все скормить. Смели в минуту». «И хорошо», — заулыбался Дрема, плюхаясь с размаху на диван, обитый выцветшей парчой, и вытянул длиннющие ноги. Диван жалобно скрипнул. «Знаю я ваши пироги. Они вполне на взятку тянут, а я все-таки при исполнении. А, чуть не забыл». «Варвара — это моя временная напарница Алика Василек, потомственная ведьма. Алика, знакомься, Варвара Селеге, формально замначальника греченского сыска, а по факту — первый человек. Пришлось обменяться рукопожатиями. Хватка у Варвары оказалась мощной, богатырской, несмотря на невеликий рост и самоварообразное телосложение. Лицо у нее было смуглое, широкое, с раскосыми степнячьими глазами». Алика вспомнила великана, который встретил их у входа, и спросила, невольно улыбнувшись, «А у вас брата нет, случайно?» «Ярик опять на пороге курил, что ли?» — хмыкнула она. «О, зараза! Спалит он нам однажды контору к лешему, премию тогда сниму. Да, это мой старший брат, а есть еще два младших, но они, слава царю Болотному, по родительским стопам не пошли. Один врач, другой сантехник, оба люди полезные. Дремушка, «Может, хоть чайку?» На лице у него отобразилась борьба, а потом он махнул рукой. «Давайте, и Алику тоже угостите, ей полезно. И рассказывайте, что у вас там с проклятым раскопом?» Варвара помрачнела. «Вам как, по отчетам или как мне думается?» «Отчеты я читал», — ответил Дрема, и улыбка у него стала нехорошая. «И теперь очень жалею, что ограничился ими. Давайте, Варвара, жгите» и она зажгла. в Курган, который раскопали в прошлом году, прятался в еловой чаще неподалеку от деревеньки Зырянова. Местные считали, что это просто холм, проклятый только. Ближе к вершине сохранились остатки каменной постройки, которую прозвали «избушкой колдуна». Ходили слухи, что там пропадал скот. Впрочем, с учетом того, что в окрестных лесах водились волки, кабаны и медведи, Это никого не удивляло. Иногда пропадали и люди. А еще в деревне считали, что горсточка земли, принесенной из развалин избушки колдуна, замечательно подходит для наведения порчи, прямо-таки не хуже, чем кладбищенская Этим эксплуатация кургана и ограничивалась. До прошлого года, когда по весне там появились гости на внедорожниках. Знаем мы таких гостей. Вздохнула Варвара, замешивая сразу целую ложку малинового варенья в чай. Назвались собирателями фольклора. Ну-ну, из них ученые, как из меня балерина. Местным они ящиками спиртное таскали, приплачивали за рассказы о всякой небывальщине. «И сколько их было, этих собирателей фольклора?» — отрывисто спросил Дрема, прищурившись. Альке показалось, что он и так уже знает ответ. «Ну, семеро». На двух машинах приезжали. С оборудованием, с инвентарем. Откликнулась Варвара. Посмотрела в окно. Там проглянуло солнце, но красноватое, тусклое, вечернее. Шелестели липы, точно переговариваясь. Месяца два или три ездили. Иногда по лесу с металлоискателями ходили. И никто не сообщил, куда следует. Нахмурился дрема. Ну да, собутыльников терять не хотели. Особенно таких, которые сами за все платят. «Значит, семеро. А трупов сколько нашли?» «Шесть», — буркнула Варвара. И поболтала ложечкой туда-сюда. Звяк-звяк. «И знаешь что, дремушка, шестерых ты местные описали подробно, фотороботы даже составили. Мы их, соколиков, потом быстро опознали и нашли. Ну да что я тебе рассказываю? Отчеты ты сам читал. А вот седьмого никто не помнит. Но уверены, что он был». Дрема залпом допил чай и отставил чашку. Потом звонко щелкнул ногтем по кромке. Тонкий фарфор отозвался нежно, как колокольчик. «Ну, вариантов тут масса. Даже если мы исключаем массовые галлюцинации, сговор, оговор и берем за точку отсчета, что седьмой все-таки был. Либо это опытный колдун, способный скрыть свое присутствие, либо какая-то антропоморфная нечисть, прикинувшаяся человеком». «Ага, ваша слабость», — подумала Алька, прихлебывая чай а потом поняла вдруг, что на нее все пялятся, словно ждут, что она продолжит. «Эм, ну, насчет колдуна я согласна, насчет нежити скорее нет», — произнесла она неуверенно. Голос был придушенный и песклявый и Варвара смотрела с сочувствием, а Дрема одобрительно кивал. «Еще может быть... еще может быть такое, что седьмой вошел в курган человеком, а вышел не совсем человеком, поэтому его и не помнит никто». Дрёма гордо глянул на Варвару, мол, «я же говорил» и с энтузиазмом подтвердил вслух. Такое тоже встречается. Эффект мёртвого царства, когда человек входит в заповедное пространство, нарушает там какие-то заповеди, может, ест еду мертвецов или берёт запретные вещи. А потом наружу выходит что-то другое, уже не человек, подменыш. Или человек, но изменившийся так что собаки на него брешут, как на заложенного покойника. Кошки шипят, молоко в его присутствии киснет и все такое. «И родная мать не признает», — загробным голосом добавила Варвара, явно что-то цитируя. «Но вообще-то удивить я вас хотела не этим. Громких дел у нас немного, так что за это я, прямо скажем, зацепилась. Когда пыталась понять, что это за тварь разделалась с теми самозванными фольклористами», то стала копать вглубь, в историю, так сказать. Не было ли похожих случаев? И ведь нашла сто лет тому назад. В архиве нашего благодетеля, купца Недоблудова, отыскалось упоминание о том, как чучело из костей человечьих повадилось в деревню являться. Может, всех жителей бы извело, но приблудился откуда-то хромой колдун и повелел отдать чучелу то, что добыто неправедным путем. Люди собрались... Покидали в кучу всякое, каждый по своему разумению, а после затворились вместе в большом амбаре, и колдун стал читать заговор. В полночь все затряслось, собаки залаяли, а после вдруг стало тихо. Утром люди вышли, куча-то цела, пропал один махонький браслетик на детскую руку. С тех пор чучело костяное ту деревню не беспокоило, да и вообще о нем не слышали, заключила Варвара. «Сделать копию, отправить мне на электронную почту», — указал Дрема пальцем на нее, как пистолетом, и широко улыбнулся. Он выглядел не по-хорошему веселым, изрядно возбужденным, словно опять перепил кофе, только теперь с коньяком. «Интересно, интересно. Теперь я почти уверен, что это какая-то ваша локальная греченская аномалия, которую к нам в столицу завезли, как смертельную заразу, с носителем». Возможно, с латентным. Я правильно понял из отчетов, что раскоп в Кургане особо не исследовали. Варвара пожала плечами. «А кому это делать-то? Мои соколики дважды туда слетали, но без хорошего колдуна там делать нечего. Да и местные ни на что такое не жаловались. Разве что нечисть буянить стала чаще. Но так-то здешняя нечисть, привычная. У кого дымовой взбесится, кого леший плутать прям с опушки отправит». К кому ночница наведается? На болотах вон огоньки, лет двадцать такого не было. При упоминании ночницы Алька поежилась, вспомнив страшилище, напавшее на Дарину. А вот Дрема, наоборот, явно испытал прилив энтузиазма и вскочил на ноги. «Ну, колдун у вас теперь есть, и даже не один. Мне надо только за вещами в гостиницу заскочить. Проводник найдется?» «Ярик вас отвезет на своей машине». «Там без внедорожника не обойтись», — кивнула Варвара, поднимаясь. И нахмурилась. «Может, с утра поедете? Все-таки шесть трупов за раз». «И что я там с утра интересного найду?» С той же бешеной улыбкой ответил Дрема. «Нечисть обычно показывается по ночам. Если ехать, то сейчас». «Алика?» Она вздрогнула, подумав, что сейчас ей предложат остаться. Но он сказал только, «Вы точно не хотите одеться потеплее? Я вот жалею, что не захватил шарф». Алька глянула в окно. Солнце стало уже совсем красное и клонилось к горизонту. Страшно не было, пожалуй, вот совсем, хотя по-хорошему полагалось испугаться. Но если бы ее попросили описать то, что она чувствовала двумя-тремя словами, то это звучало бы примерно так. Руки просят кочерги. «Нет, мне не холодно, спасибо», — очень вежливо ответила она, уже прикидывая, что из своего ведьминского дорожного набора взять в раскоп. Точно вышитый пояс. Зеркало с ладонь или чуть больше, если получится купить его поблизости. «Неплохо бы венок из васильков, но где их добыть тут-то, на севере? А знаете что? Мне нужна кочерга. Найдете?» «Найдем», — важно пообещала Варвара, и ухмыльнулась от уха до уха так, что ее степные глаза стали совсем как щелочки. «Дремушка, ты жениться-то не надумал?» «Если решу, то вы первая в очереди», — уверил ее дрема, запахивая пальто и уверенным шагом направляясь к двухстворчатым дверям. «Даже, пожалуй, вне очереди». А кончики ушей у него были красные, как маков цвет. Варвара порывалась одолжить альки и зеркальца, но пришлось, скрипя сердце, отказаться. Слишком оно было красивое, аккуратное, в дубовой оправе. Конечно, такая вещь с историей надежнее, чем что-то пластиковое и покупное, но покупное хоть не жалко. А зеркала у ведьм все-таки расходник. «Я видел внизу косметический магазин. Забегу и куплю вам что-нибудь подходящее по руке», — пообещал Дрема, когда они расставались в коридоре. «Тогда спускайтесь сразу вниз, где клумба с тюльпанами. СЛНГ там остановится». Скорее всего, это будет самая большая и уродливая машина, которую вы вообще видели. И помните, у вас пятнадцать минут», — добавил он и нырнул к себе в номер. Алька пиликнула карточкой, нажала на ручку, шагнула в комнату. И тут же угодила в объятия, крепкие и горячие, даже чересчур. Может, и испугалась бы, если бы одновременно не пахнула дымом, опавшей листвой, лесным воздухом и сухим жаром, как от огня. «Айти!» — выдохнула она, жмурясь. Позволила чмокнуть себя в макушку, потом в висок. Когда раздвоенный язык пощекотал шею, а ноги подогнулись, то добавила почти умоляюще «У меня только пятнадцать минут». «Мне хватит!» — многозначительно шепнул Айти прямо в ухо. «Хватит на что?» — спросила Алька, обмикая. «А ты о чем подумала?» «А ты о чем?» Они уставились друг на друга и расхохотались одновременно. От сердца отлегло. Почему-то она думала, вернее, боялась в глубине души, что Айти начнет ревновать к дреме или упрекать ее за что-нибудь. Но он только сидел на краю развратной трехместной кровати, подогнув одну ногу под себя, пялился и улыбался. Футболка на нем была черная, как в прошлый раз, да и джинсы очень похожие, если не считать полоски в сеточку сбоку, вдоль всей ноги. Алька вспыхнула и отвернулась, перетряхивая дорожную сумку. «Такими темпами мне скоро с собой не кочергу придется возить, а огнетушитель», — пронеслось в голове. Но на язык, конечно, прыгнуло другое. «Не будешь меня отговаривать? Ну, от раскопа». «Ты ведь за этим и приехал, разве нет?» — выгнула эти бровь. Чуть повернул голову и добавил нехотя. «Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы ты туда совалась после заката. Но вообще-то ночью набирает силу любая нежить». «И ты, да?» «И я», — легко подтвердил он. «Если что, я тебя вытащу». «А Дрёму?» — на автомате спросила Алька. Покраснела. Получилось неловко. «Ну, то есть...» «Я вообще-то огненный змей, а не ездовой конь». «Ты больше коня». Айти закатил глаза, но всё-таки ответил. «Естественно, я не брошу человека на съедение нечисти. Но внедорожник забирать не проси». «Не буду», — легко согласилась Алька. По-моему, он служебный, его не очень-то и жалко. «Фух, вроде все взяла», — подытожила она, втыкая себе швейную иглу в воротник куртки. «Надеюсь, конечно, что ничего из этого не пригодится». В древнем кургане хмыкнул Айти. «Ну-ну, оптимистка. Погоди». Уже на выходе из комнаты он догнал ее, удержал за руку. Потом выдернул у себя нитку из футболки. Должна была получиться черная а вылезла почему-то красно-золотая, да еще и металлически блестящая, и повязал Альки на запястье. Нитка чуть-чуть грела. «Оберег?» — севшим голосом спросила она. метка чтоб я тебя не потерял», — откликнулся Айти и опустил ресницы, избегая ее взгляда. «Ты мне свидание должна, не забыла, надеюсь?» «Васильки обещания не нарушают», — серьезно ответила Алька. И, привстав на цыпочки, чмокнула его в подбородок. В первый раз наяву и сама. А потом сбежала вниз, прямо по лестнице, с пятнадцатого этажа, без лифта. Сердце колотилось, как бешеное. Конечно, она пришла первой и даже успела немного прогуляться перед гостиницей. Уже вечерело, было еще светло, но фонари зажглись. И ясное небо казалось таким невозможно синим, темным-темным, что захватывало дух. Прямо вдоль дороги, отделяя гостиничную парковку от проезжей части, в два ряда торчали туи, сплошная зеленая стена. На клумбе и впрямь росли тюльпаны, белые и розовые вперемешку, и цвели, несмотря на близость заморозков. Пахло из-за этого одновременно и осенью, и весной, противоречиво. Алька чувствовала себя так же. Как Дрема ей и обещал, внедорожник с ЛНГ-старшего она узнала сразу. Во-первых, Это и впрямь казалась огроменная уродливая машина, немного похожая на броневик, с колесами в треть человеческого роста и с кривой трубой над капотом. Автомобиль был совершенно черный и ехал, на удивление, довольно тихо. По верцем и поверху лобового стекла велись обережные узоры. Затормозил он аккурат перед Алькой. «Гражданка Василек!» — весело спросил хриплым баритоном водитель. Сейчас, когда он сидел где-то там в салоне и не давил своим богатырским ростом, в глаза особенно сильно бросалось сходство с его младшей сестрой, Варварой Селенге. «Не возражайте если я закурю?» «Курите на здоровье», — вежливо ответила Алька. «Я против ветра встану». «Ух, поладим», — констатировал он и с кряхтением выбрался из машины. Потом протянул свою лапищу для рукопожатия. «Ярамир». «Алика». — ответила она, осторожно протягивая ладонь. И тут заметила, как дрема избегает с крыльца отеля и стремительно несется к косметическому магазину под розовой неоновой вывеской. Тонкая белая водолазка исчезла. Ее сменил более теплый черный свитер. Тоже, впрочем, с высоким горлом. Джинсы остались прежние. «Надо же, переодеться успел. Воми-теор!» «Ой, я же хотела с ним вместе сходить!» «Подождите, пожалуйста, здесь!» «А то надо потом деньги за зеркало отдавать, а у меня мелочи нет». Степной богатырь аккуратно прихватил ее за воротник куртки и вернул обратно к автомобилю, против ветра, чтобы в лицо не дымить. «А вы не отдавайте», — посоветовал он. «Дрема — человек не бедный, и поухаживать за вами ему будет приятно. Да и расходники на колдовство бухгалтерия обычно возмещает». «Прямо уж не бедный», — усомнилась Алька. Сквозь стекло витрины было видно, как к дреме с двух сторон подлетают сразу три консультанта. Вернее, консультантки, стремясь опередить друг друга. но государственное жалование особо не пошикуешь. «Это да», — согласился Герамир и усмехнулся, прищуривая глаза. «Сискарская зарплата, ровно такая, чтоб человек только время на посту отбывал. И даже не задумывался бы о том, чтобы взаправду поработать». «Но у него гонорары, вишь ты». «За любовный роман?» — ревниво спросила Алька, вспомнив пятистраничное объяснение героя с героиней и слово «коему», употребленное только в первом абзаце девять раз. «За кулинарную книгу», — вдохнула Герамир густым дымом, прямо как дракон. «У ней тираж, говорят, миллион, а то и поболее, если отрывные календари считать — с облегчением выдохнула Алька. «Верить в то, что люди гребут лопатами кулинарные книги, было не так обидно, как в многотысячные тиражи плохих романов. Тогда ладно, разрешаю, пусть будет богатый». «И вторую книжку про любовь. Лучше при Варваре не хулить», — добавил он, растирая окулок о крыло внедорожника. «Она, вишь, ее в трех экземплярах купила. Дома держать, в участке и у бабки в деревне, куда она на выходные ездит. И все три подписанные». Алька уважительно покивала. Дрёмин роман по-прежнему казался ей ужасно дурным, но такую приверженность любимым книгам она по-редакторски уважала. «Так, залезай-ка в машину», — сказал вдруг Яромир, дёргая за дверцу. «И давай лучше на переднее сиденье, а то, если этот опять там будет всю дорогу ёрзать. Ей-ей, пора же ему вмажу». «С колдуном это не так-то просто», — возразила Алька на автомате, карабкаясь в салон. «А Дрёма что, уже всё?» «А, вижу!» Он и впрямь бежал уже от косметического, на ходу размахивая зеркалом, компактным, сантиметров пятнадцать в диаметре, на удобной ручке, в чёрной пластиковой оправе. Под мышкой у него был зажат розовый пакет, внутри которого угадывались очертания каких-то коробок. «Не удержался», — пояснил Дрёма, без лишних вопросов залезая на заднее сиденье и кидая сумку рядом. Хотел просто зубную щетку взять, потому что в номере дурацкая. Кстати, вам Алика тоже захватил. Наверняка у вас такая же лысая. Ну, а потом на меня буквально прыгнула какая-то соль для ванны с запахом сосны. Прямо представил, как возвращаюсь из этого дурацкого кургана весь замерзший, а потом наливаю в ванну и здравствуй, блаженство. И он даже языком цокнул. А потом поймал в зеркале заднего вида взгляд Альки и подмигнул. «Столичные заскоки», — хмыкнул Яромир, дёргая коробку передач, и вывернул руль, выезжая на дорогу. «Между прочим, хорошее средство от простуды», — запротестовал Дрёма весело. «Очень рекомендую». «Лучшее средство от простуды — это баня». Вскоре Алька поняла, что имел в виду Яромир, когда сетовал, что Дрёма слишком беспокойный для переднего сидения. Он и впрямь постоянно вертелся по сторонам, то в окно выглядывал, То лез в сумку, чтобы перепроверить инвентарь, то сверялся с картой, то отбивал кому-то сообщение, хмурясь и забавно шевеля губами. Когда уже замелькали городские окраины, то вдруг спохватился и попросил заехать куда-нибудь за кофе. — Вон, вон там какой-то ресторан! — перегнулся он вперед и похлопал Яромира по плечу. — Давай остановимся! — Вам же от кофе плохо, — осторожно напомнила Алька. — Плохо! стоически ответил Дрема, но без него сейчас будет еще хуже. Выехали-то мы поздно и прошатаемся, скорее всего, целую ночь, так что готов пожертвовать собой. — А, почему вы проехали мимо? — Потому что там не кофе, а жижа, — хмыкнул Ярамир, сворачивая в подозрительный переулок. — Я бы сказал, что они там просто кофемашину промывают, а потом это самое, что вытекло, молоком разводят. — Звучит страшно, — поежилась Алька. На вкус еще хуже. А вот есть чуть подальше заправка. Так там хозяйка на песке кофе делает. С медом. И Леший знает, с чем еще, но чисто приворотное зелье. Вскоре город остался позади. Через некоторое время пропало и нормальное освещение. Собочин стал наползать туман, но на дорогу он пока милосердно не высовывался. Лишь изредка выкатывал поперек щупальца другое. Запахло сыростью, прелой зеленью, и еще чем-то смутно знакомым. Алька глянула в окно и ее осенило. «Мы мимо болота едем?» «По краешку», — успокоил ее Яромир. «Справа оно, родимое, и мертвый лес, посохший, значит. А слева деревня за деревней, вон завод даже есть. Мы его проехали только-только. Вот и заправка, кстати. Заодно и в бак долью до полного. А то путь-то не близкий» пока он заправлял машину и протирал лобовое стекло алька наведалась в уборную сообразив что вблизи от кургана это будет не совсем удобно дрема бодро почесал в магазин при заправке но вернулся последним сразу с двумя бумажными стаканами сделали один в подарок за красивые глаза несчастным голосом объяснил он мне столько нельзя алика вы будете она хотела было согласиться но вспомнила про туалеты и мотнула головой. А вы, Соленге, «Эх, тогда притормозите где-нибудь у болота». Если Яромир удивился, то виду не подал, и покладисто заехал минут через пятнадцать в аварийный карман, подсвеченный фонарем. «Вот отсюда бабы по ягоды ходят, и захочешь, сразу не утонешь». Хохотнул он, заглушая мотор. «Но лучше держаться поближе. топи -то переменчивые». Дрёма подхватил один стаканчик, нетронутый, махнул рукой и порысил куда-то во тьму. Углубляться, правда, действительно не стал. Потоптался на месте, огляделся по сторонам и произнёс неожиданно громким и звонким голосом. «Уважаемый хозяин болота, добрый вечер!» Уже на этих словах Ярамир выругался под нос и боязливо втянул голову в плечи, но Дрёме этого, разумеется, было мало. Он продолжил так же звучно, чуть рисуясь. «Мне тут случайно сделали два кофе вместо одного, и я хочу заметить, что кофе очень даже хорош. Так что почту за честь угостить вас. Надеюсь, вы любите сладкое. Он с халвой. Думаю, вам понравится. Да, стаканчик потом здесь же оставьте, на пеньке. Я на обратном пути заберу, чтобы мусор не разводить. Ну, хорошего вечера, доброй ночи, все такое». Жизнерадостно помахал он темноте рукой, Утвердил стаканчик на большом замшелом пне, как на алтаре, и побежал обратно к машине. Яромир с трудом дождался его и стартанул с места так, что двигатель взревел медведем. «Хулиганите?» — строго спросила Алька, когда Дрема, блаженно жмурясь, угнездился на сиденье и согрел руки о свой стакан с кофе. «Порядок нарушаете?» «Есть такое», — повинился он охотно, «а еще завязываю полезные связи на будущее». «Ну и маленькая военная хитрость. Если наобещать что-то кому-то могущественному, то судьба обязательно извернется и даст тебе шанс это обещание сдержать. А хозяин болота, полагаю, достаточно силен». Остаток пути проехали без приключений. Яромир Аждух перевел, особо не скрываясь, когда они миновали указатель Зырянова. Деревня была обнесена глухим забором из профнастила, но ворота оказались открыты. У них автомобиль притормозил. — Уже? А это ближе от города, чем я думал, — нахмурился Дрема. Глянул в окно, что-то прикинул. — С ЛНГ, ждите нас тут. Подскажете, куда идти? — Да, по просеке. Туда ж копатели аж целую дорогу проложили, — указал он. И глянул, сузив глаза. — А мне точно с вами не надо. — Я не потащу ночью к кургану обычного человека, — качнул головой Дрема. Лицо у него сейчас было серьезное, а глаза казались такими яркими, что будто светились в темноте. И заезжайте-ка лучше на территорию деревни. Насколько я вижу, уличное освещение там есть, и хорошо. Если мы к утру не вернемся, можете бить тревогу. И стаканчик с болота тогда на обратном пути заберете. Яромир аж в лице переменился. «Да кто ж такое? Да тьфу! Да я...» Шучу, улыбнулся Дрема, вылезая из машины. Уф, ну и дубак. Алика, застегнитесь обязательно, а лучше капюшон накиньте. С ЛНГ из машины по возможности не выходите. Желающих пообщаться, проверяйте на простейшие признаки нечисти. Пальцы пересчитайте, на ноги внимание обратите, нет ли копыт, полный ли комплект рук и глаз, нет ли плесени, мха, гнезд в волосах. Алька, забирая с заднего сиденья сумку и переданную Варварой кочергу, Одним ухом прислушивалась к разговорам. Ей было любопытно. Раньше-то наблюдать инструктаж от настоящего колдуна из настоящего сыска не доводилось. Но Яромиру это явно было не в новинку. «Вот не надо учить ученого», — хмыкнул он. «Чай не первый раз в дозоре. У меня свои методы есть». «И какие?» — живо заинтересовался Дрема. «Дать прикурить. Нечисть-то хорошего табака не выносит». «А, фонари возьмите! Куда без света-то?» Идти по темной просеке среди густого леса, подсвечивая путь светодиодным фонарем, было и жутко, и весело. Алька чувствовала себя, как в школе на каникулах, когда они с девчонками устраивали тропу ужаса для испытания храбрости. Мимо кладбища, по берегу реки, через лес. Страшнее всего, если честно, была обратная дорога, через город» рядом с пивным магазином, у которого днем и ночью ошивалась изрядно нетрезвая публика. А здесь никаких пьяниц, пронеслось в голове, только лес, небо и курган. Яромир не обманул, дорогу они отыскали легко. Черные копатели, похоже, не особенно-то скрывались, и дорогу к кургану накатали так, что она до сих пор не заросла. А может, и заросла бы, но с искари, мотавшиеся туда-сюда, Ещё и от себя добавили. В одной колее стояла вода. Осень тут была, в отличие от столичной, вполне классическая, ничуть не засушливая. «Ого, лиса!» — сказал вдруг Дрёма и повёл лучом фонаря. Но свет выхватил только ветки бузины, голые прутья орешника и могучие стволы сосен. Убежала. Кстати, вы заметили, как стало тихо? Алька сглотнула и только тогда поняла, что уши закладывает, как при подъеме на высоту. «Ага». Тихо откликнулась она, покрепче перехватывая кочергу, непривычно тяжелую и громоздкую. «Думаете, нехороший признак?» «Пока не знаю», — нахмурился Дрема. «Но держитесь-ка лучше ко мне поближе. И вы точно не мерзнете. Застегнитесь, правда?» Он выпростил из-под воротника шнурок с кулоном-деревяшкой и перевесил поверх пальто, а в карман переложил мешочек с чем-то сыпучим. Дорога стала суше, веточки под ногами хрустели. Иногда за спиной начинали мерещиться шаги, но когда Алька плюнула через плечо, они стихли. Под лесок редел, редел, пока лес не сделался совершенно прозрачным. Но видимости это особо не прибавило. Луч фонаря словно бы рассеивался в негустом тумане. По земле теперь стелился мох, появились папоротники — Бледно-зеленые, с тугими ростками-улитками в рыжеватом ворсе, как по весне. Стволы сосен в свете фонаря казались красными. И запах хвои почти не ощущался, зато отчетливо веяло чем-то затхлым. А потом впереди вырос курган. Внезапно, словно выскочил из темноты, как грабитель. — Вот и он! — чуть осипшим голосом произнес дрема и оглянулся через плечо. «Алика, прошу прощения, но я обязан вас спросить. Вы не передумали? Если что, не поздно вернуться к СЛНГ в машину и подождать там. Я провожу». Алька задрала голову. Небо прояснилось, но не было видно ни одной звезды. Просто равномерная чернота с синеватым отливом, как птичье перо. Кроны сосен застыли в неподвижности. Корявые ветки, словно неровные стежки От земли тянуло холодом, пробирающим до самого нутра. Когда появлялся костяной, тоже становилась зябко. Подумалось вдруг. Было страшно, конечно, но не настолько, чтобы развернуться и убежать, а как раз, чтобы перехватить кочергу поудобнее и начать пристально вглядываться в лес. «Я пойду с вами», — твердо сказала она. Дрема помолчала, опустив глаза, а потом вдруг уставился в упор. «С тобой». «Что?» «С тобой», — повторил он упрямо. И улыбнулся, вернее, попытался. Уголки губ у него дрогнули, но улыбки в итоге так и не вышло. «Давай на ты. Ну, если ты сама, если вы не против». Нитка оберег на запястье нагрелась вдруг, и Алька машинально накрыла ее ладонью, словно успокаивая большого зверя. «Тише, тише». «Меня это напрягает», — поняла она вдруг. «А почему? Потому что он в сыске работает». «Вроде нет. Потому что он симпатичный мужчина, а мне нравится Айти...» «Ерунда какая. Потому что он колдун...» Это ощущалось ближе всего к правде. Отношения Алька не то, чтобы избегала нарочно, просто было как-то не до них. То текст сдавать в редакцию надо, то оврал то в столице комендантский час, после маминых похорон тем более. А сейчас... Она ведь нравилась Дрёме, он сам сказал и теперь сближался с настойчивостью и грациозностью бульдозера. «Будто загоняет меня в угол». Алька уловила эту мысль и сама на себя рассердилась. «Давай», — решительно ответила она, протягивая ему ладонь для символического рукопожатия. Дрема ответил с таким энтузиазмом, что пальцы заболели. «А то как чужие». «А мы не чужие?» — расцвел он улыбкой. «Так, стоп, не отвечай. А то я или слишком обрадуюсь, или расстроюсь». «Сейчас нельзя, у нас работа. В общем, иди за мной вслед вслед Больше, чем на три шага, не отставай. Если хоть померещится что-то подозрительное, сразу говори». Алька почему-то думала, что они начнут карабкаться вверх, но дрему понесло куда-то вправо, в обход кургана. Благо, подлеска почти не было. Поначалу это ничем не отличалось от прогулки по просеке, разве что под ногами не суглинок скользил, а похрустывали сосновые иголочки — сухие и словно бы подмерзшие. Потом стало покалывать уши, изо рта начали вырываться облачка пара. «Как-то очень похолодало», пробормотала Алька, сгибая и разгибая пальцы. Слушались они с трудом, она пожалела, что не раздобыла в городе перчатки. «Дрема, слушай, а это нормально? Вроде заморозков не было и... Погоди, мы идем против Солонь?» дошло до нее вдруг. «Да, и проделали уже половину пути». Усмехнулся он жутковато и оглянулся через плечо. Глаза даже в полумраке казались очень-очень яркими, хотя и не сияли сами по себе, как у Айти. «Ты думаешь, как открывают курганы? Как призывают нечисть? Да вот так. Делают все наоборот, наперекор приметам и запретам. Когда я охотился на моровых дев, то попросту проклял сам себя», — добавил он, отворачиваясь. «Обсыпался кладбищенской землей», — Пожелал себе под забором подохнуть и дальше по списку. У Альки мурашки пробежали, и вовсе не от холода. И не страшно было? Ну, как сказать, некоторые вещи приходится делать, несмотря на страх. А кто еще? Дернул он плечом неопределенно. Я не то чтобы какой-то герой, и мне в целом нравится моя работа. Я любопытный. Мне часто интересно, сработает это вообще или нет. А когда интересно, то подключается азарт и все такое» а ты что чувствуешь когда надо навалять какой нибудь поганой нечисти спросил он легкомысленно и внезапно сделал резкое движение рукой в бок складывая пальцы вилкой словно ткнул в кого то лозы орешника покачнулись со странным звуком точно большая птица взбила крыльями воздух и все стихло не обращай внимания там шишига пялилась это ерунда надо же подумала арька пошарив лучом фонаря по подлеску а я и не заметила а вслух ответила, «Наверное, злюсь». На ночницу рассердилась очень, что она так Даринку мучила. На Костянова тоже. Вот что он полез, когда я только из ванны, даже одеться не успела. «Жаль, меня не было рядом, когда он атаковал», — откликнулся Дрема мечтательно. Прозвучало это двусмысленно. «Впрочем, может, и будет еще шанс. Но вообще замечательно же дважды прогнать Костянова, как нашкодившего кота мокрой тряпкой», Это надо умудриться. С таким послужным списком можно в сыск даже без специального образования. Ну, прям уж, засмущалась Алька, прижимая кочергу под мышкой. Пальцы слишком мерзли, чтобы держать ее в руках постоянно. А еще было немного стыдно, ведь в первый раз все получилось случайно, а во второй Костянову прогнал Айти. «Я самозванка», — подумала она с раскаянием. «Дрема меня, наверное, переоценивает». «А что, если из-за меня сейчас что-то пойдет не так? Вон, я даже шишигу не заметила». Впрочем, почти сразу она поправила себя. Даже если бы заметила, прогонять бы не стала, потому что сидит себе шишига и сидит. Не пакостничает, и ладно. В Краснолесье, как и во многих деревнях, с нечистью предпочитали дружить. Но вскоре с теоретическими рассуждениями пришлось закончить. В какой-то момент воздух вдруг сделался невозможно тяжелым, вязким. Алька оглянулась и поняла, что круг-то они как-то незаметно завершили, замкнули и снова оказались в исходной точке. Вот только никакой просеки и накатанной колеи и в помине не было. Лес и лес кругом, а курган словно стал выше. «Хорошо, что Соленга в машине остался», — выдохнул Дрема. «Алика, поднимаемся» на любое подозрительное движение смело разди кочергой. Людей здесь точно нет. Ну, кроме нас. А я как-нибудь увернусь. У нее вырвался смешок. А ты точно знаешь, куда идти? Ну да, — кивнул Дрема. Знаешь, как в сказке? Вдоль путеводной нити. И он повернул фонарь, освещая часть склона. Яркий белый луч выхватил в траве что-то красножелтое, полосатое. Оградительная лента, — догадалась Алька, — и в горле пересохло Сыскарская. Ну да, здесь же людей убили. Шестерых. Подниматься было тяжело. Трава под ногами крошилась точно окаменелая, с противным скрипучим звуком, особенно отчетливым в неестественной тишине. Небо казалось масляным и вязким. С него словно сочилась тьма, оседая на всем, как жирная сажа. В какой-то момент фонари начали мигать и тускнеть». Алька догадалась, хоть и не сразу, обмотать их лентами поисками с обережной вышивкой. Всего их было четыре, еще одной она подпоясалась, прямо под курткой, а последнюю вручила дреме. «Повяжи, как галстук», — хмыкнул он и провокационно задрал подбородок, подставляя шею. Заигрывать в такой ситуации было и глупо, и нелепо, и ужасно несвоевременно, но уверенности и сила это почему-то прибавляло хотя, конечно, никакой галстук Дреме завязывать Алька не стала, и просто несколько раз обернула ленту ему вокруг руки, чуть повыше локтя. «И так сойдет», — буркнула она, отступая на полшага. «О, какая потрясающая интуиция!» — выгнул брови Дрема. «А ты знаешь, что именно за это плечо и укусил меня упырь? Даже шрам остался». Он помолчал, глядя на нее выжидающе. «Даже не попросишь меня показать?» Алька мотнула головой. Он заметно погрустнел. После этого идти стало полегче. Во-первых, свет больше не мерцал. Во-вторых, ослабело давление, и воздух теперь ощущался более свежим, более пригодным для дыхания. Кочерга больше не примерзала к рукам. Вот только окаменелая трава крошилась по-прежнему, и каждый шаг поднимал облачко пыли. «Мертвое царство», — подумала Алька, разглядывая клочковатые склоны цвета сепии. И правда, как другой мир. Потом Дрёма остановился и сказал «Вот и пришли». Но она и сама уже видела всё. Впереди была дыра или нора. Почему-то по рассказам представлялось иное. Что-то типа ямы на склоне или небольшой котлован. Как рабочие в полисаднике трубы раскапывают. Отверстие размером со среднюю мангилу сбивало с толку. Внутри царил мрак. Иногда мерещилось, что шевелится что-то. «Пусто», — констатировал Дрёма, посветив туда фонарём. «Ого, на фотографиях это выглядело иначе. Ух, там ход сужается. Придётся, наверное, немного проползти». «Да, проблема». «Какая?» «Пальто жалко», — ответил он неохотно. «В гречине с химчистками не очень». Алька поперхнулась с мешком. Ползти пришлось на самом деле не очень долго. Метра три или четыре — Причем к концу ход расширялся, а утрамбованная почва уступала место каменной кладке. Дрёма добрался до цели первым, встал на ноги, отряхнулся и прочувствованно произнес «Ух!» «Ха!» — согласилась немалька, когда огляделась. Они были, пожалуй, в склепе. Каменная кладка выглядела очень старой. Из щелей между блоками выпирала земля и корни, и потому стены казались мохнатыми. Смешным это казалось на первый взгляд, а на второй — уже не очень. Потому что стоило чуть отвести взгляд, и корни нити начинали шевелиться. Как живые. Склеп был довольно просторным, квадратов двадцать или около того. В дальней части высился какой-то прямоугольный постамент, так сильно завешанный корнями, что это напоминало полог Прямо как ложа под балдахином, с непонятной интонацией произнес дрема огляделся, прищуриваясь, нахмурился. И сориентирован, похоже, строго по оси север-юг. Если я не ошибаюсь, то головой на север. Опа! Алика, у тебя нервы крепкие? Она внутренне сжалась. Что он там увидел? Вроде да. Тогда смотри. Идрёму повёл фонарём, выхватывая из тьмы какие-то белые черепки, сваленные горкой под постаментом. Не черепки, поняла Алька. Битые черепа, «Ох, это... М -м, жертвы?» — тихо спросила она. «Похоже на то. Вопрос в том, какого периода. Я имею в виду, убили ли этих людей специально, чтобы покойнику в гробу лежать нескучно было. Или это его... М -м, рабочий инвентарь?» — ответил Дрема задумчиво и снова, уже тщательно и дотошно, осветил углы. Луч скользил то по вазам, то по каким-то огромным блюдам, то по неопределимым и неразложимым на элементы кучам хлама. Богатое захоронение. А вообще, как думаешь, кого могли похоронить, обложив со всех сторон не просто ценным имуществом, а еще и черепами в солидных количествах? С воином похоронили бы меч, с вождем, регалии, коня и жену. Да, кстати, на фото в отчетах никаких черепов и пустых гробов, разумеется. Только немного керамики. То есть увидеть настоящее захоронение можно, лишь выполнив определенные условия. Что думаешь? Алька уже догадывалась, куда их занесло, поэтому посветила фонарем не на постамент. Гроб. Это был, конечно, гроб. А вверх, на стыке между стенами и потолком. Там отчетливо просматривались узоры, наполовину уничтоженные временем, но все же. «Обережные знаки», — хрепловато откликнулась она. «Думаю, это колдун». Какой-нибудь не очень хороший. «Ну, спасибо, что не кто-то из старых хозяев. Это было бы более проблемно», — заключил Дрёма оптимистично. «Так, картина проясняется, но я бы еще кое-куда сунулся. Ну-ка». Он поставил на пол фонарь, засучил рукава и решительно двинулся к гробу. Алька сперва не поверила себе, потом замерла от ужаса, потом мысленно завопила панически. «Нет-нет-нет, он же не собирается...» А Дрёма за это время до гроба дошёл, примерился к крышке и толкнул её, сдвигая в бок «Ничего, ни одной косточки», — весело констатировал он. «Прекрасно. Что ж, теперь примерно понятно, с кем мы имеем дело. Мёртвый колдун, судя по подношениям, весьма злобный, возможно, промышлявший человеческими жертвами. Чтобы узнать наверняка, надо, конечно, расшифровать обережные знаки и поискать такие же снаружи гробницы. «Думаю, мы их найдем. Но я почти уверен, что обитатель этого уютного дома...» И Дрёма постучал по крышке гроба. «Сейчас весело отжигает в столице. А делает он это потому, что какой-то жадный дурень, немного смыслящий в колдовстве или в оберегах, забрал часть погребальных даров и толкнул их через ломбард. Не через один, боюсь». «Оу». Дрёма замер, уставившись в гроб. «Алька тоже» сжимая кочергу так крепко, словно от этого зависела ее жизнь. «Что там?» Он промолчал. «Если ты сейчас не скажешь, что я тебя ударю». «Потом ударишь», — растерянно откликнулся Дрема наконец. «Слушай, там что-то блестит. Я сейчас сделаю кое-что довольно опасное. Впрочем, затем я сюда и пришел». И Алька осознала сразу две вещи. Во-первых, там, в гробу, лежало нечто ценное, возможно, золото. А во-вторых, Дрёма собирался это что-то взять. «Может, не надо?» — трусливо подумала она, но озвучить не успела, потому что он уже наклонился, нырнул в гроб почти до пояса и нашарил что-то на дне, а потом выпрямился. «Фибула!» — радостно возвестил он, демонстрируя какую-то металлическую штуку, изогнутую как лук, не особенно-то и блестящую, к слову. «Наверное, золотая. Ну что, как думаешь, меня теперь съедят?» Спросил он весело и прицепил фибулу на пальто, на карман. Алька мысленно завопила, а потом едва не завопила по-настоящему, потому что битые черепа за спиной у Дрёмы начали шевелиться. и <клевит> Сорвался с губ тоненький виск. Дрёма среагировал мгновенно. Он развернулся, запуская руку в карман, и с полуоборота швырнул что-то сыпучее, серое. Волна черепов вздыбилась, как пена в закипающей кастрюле и опала, как если на эту пену подуть, а потом растеклась по полу. Алька выронила фонарь. Он не погас, но треснул, и с размаху отбила ближайший череп кочергой, как шайбу крюшкой Но к ней, кажется, нарочно и не лезли, только случайно. Дрёма действовал быстро и экономно. Раз, прочертил сыпучим порошком линию перед собой, точно отсекая часть пространства. Два, и поднял над головой сухую ветку с ладонь размером, увитую красной ниткой. А волна битых черепов вздыбилась над ним белесым гребнем, нависла. Три ткнул в это жуткое, белое, нелепой маленькой веткой и отчетливо, хладнокровно произнес «Здесь твоего нет, поди прочь». И все. Ни заклинаний, ни бормоталок, ни заговоров. И смертоносная волна осела, рассыпалась осколками костей, страшными, но безвредными. Дрёма тяжело дышал. К взмокшему лбу прилип каштановый локон, а глаза горели, и тени на лицо падали жутко, наверное, потому что фонарь валялся на полу. «Круто!» — только и смогла выдавить Алька. «Одной фразой надо же!» «Эту фразу ещё нащупать надо, что в моменте сложно», — отмахнулся Дрёма, по-простому присаживаясь на гроб. Фибула, заткнутая за карман, блестела, как отполированная. «Ну и я же говорил, у меня неплохие обереги. Вот, например, ветка можжевельника с красной самокрашенной нитью, каленая на добрых углях на живом огне, мытая в чистой воде. С таким инвентарем многое можно сделать, хотя готовить его муторно». Алька рефлекторно прижала кочергу к груди. Руки дрожали, и воздуха отчетливо не хватало. «Вот та штука, это костяной был?» спросила она, кивнув на раскатившиеся черепа. «О нет, всего лишь проклятие, вернее, небольшая его часть», — мотнул головой дрема и прикрыл веки на секунду. Похоже, он устал, причем настолько, что даже скрывать это не мог. «С Костяным сложнее, почти уверен, что Костяной — все-таки тот самый колдун, которого здесь похоронили собственной персоной», — похлопал он по гробу. «Но и с ним тоже можно справиться, главное — изучить получше и подобрать подходящий инструмент». «Есть у меня идея», — нахмурился он. «Но сначала надо отсюда выбраться». Алька насторожилась. «А есть проблемы? В смысле, ты же справился с проклятием, так что самое сложное позади». «Самое сложное позади?» С непонятным выражением повторил Дрема и усмехнулся. «Ну, можно и так сказать. Оглянись». Медленно, очень медленно Алька обернулась внутренне холодея. «Мы попали». Каменная кладка исчезла, вместо нее были кости, со всех сторон, тысячи и тысячи, сплошная стена из костей. Выход, конечно, исчез тоже.